Хорек Хорек зашел к меднику и стал лизать под пилок. Из языка пошла кровь, а Хорек радовался, лизал, думал, что из железа кровь идет, и погубил весь язык.